Все это настолько выходило за рамки привычного, что его мозг отказывался что-либо понимать. «Скорее всего, это какая-то новая машина», — устало подумал он. «Машина, способная вызвать наступление ночи среди бела дня». Он ласково похлопал Джекуба. Молочина. Потом, уперев голову в стену кабины, он стал растерянно глядеть себе под ноги. В таком положении его и застали Соко и Нути. «Все ищут вас?» — сказал Соко. «Знаете, это какой-то аэроплан, только без крыльев. Он висит в воздухе. Вы должны посмотреть и объяснить нам, каким образом он движется. Послушайте, что с вами?» «Что с вами?» <clinical transcript> — спросила Нути. «У вас какой-то странный вид». Доркас медленно кивнул. «Просто немного устал», — сказал он. «Вы должны пойти с нами», — настаивал Сако. Доркас тяжело вздохнул и позволил молодым людям помочь ему подняться на ноги. Он в последний раз обвел глазами кабину. «А ведь он действительно пошел», — сказал Доркас. «И пошел хорошо, учитывая его возраст». Доркас посмотрел на Соко, вложив в этот взгляд всю бодрость, на которую был способен. «О чем вы?» — не понял юноша. «Он простоял в гараже целую вечность, самого сотворения мира. Я только смазал его, залил в бак бензин, и он пошел», — объяснил Доркас. «А, вы о бульдозере?» «Да, конечно!» «Он шел прекрасно!» — сказал Сако. «Но...» — Нути показал рукой вверх. Дорко пожал плечами. «Ах, это... Это меня не волнует!» — проговорил он. «Видимо, это проделки Масклина. Вот вам и объяснение. Грима права. Должно быть, это та самая летающая штуковина, за которую он отправился». «Но оттуда что-то спустилось!» — воскликнула Нути. — Неужели масклин? — Нет, какое-то растение. Дорка вздохнул. Час часу не легче. Он снова похлопал Джакуба по железному боку. — Ничего, я с тобой. Он распрямил спину и повернулся к Соко и Нути. — Ладно, — сказал он, — пойдемте, посмотрим. Посередине летающей платформы стоял металлический горшок. Чтобы рассмотреть его содержимое, но мы вытягивали шеи и даже взбирались друг другу на спину. Но никто не знал, что это такое, за исключением гримы, которая смотрела на него с непривычной для нее умиротворенной улыбкой. Это была ветка дерева, а на ней — цветок размером с ведерко. Те, кому удалось забраться повыше, — увидели внутри цветка небольшое озерцо, окруженное глинцевитыми лепестками, а из этого озерца выглядывали крохотные желтые лягушки. — Как вы думаете, что это такое? — спросил Соко. Дорка улыбнулся. — Масклин сообразил, что девушкам полагается иногда дарить цветы, — сказал он. — Я думаю, все в порядке. — И все-таки что это такое? «Насколько я помню, этот цветок называется бромелиад», — сказал Доркос. «Они растут на верхушках очень высоких деревьев, в тропических лесах, далеко-далеко отсюда. И маленькие лягушки всю жизнь проводят в этих цветах, никогда не спускаясь на землю. Вы только представьте себе, всю жизнь на одном месте». «В цветке». Когда-то Грима сказала, что это самая удивительная вещь на свете. Саку закусил губу, о чем-то размышляя. «А как же электричество?» — сказал он. «Электричество — тоже удивительная вещь!» «Или гидравлика?» — вставила Нути, взяв Саку за руку. «Ты сам говорил, что гидравлика — поразительная вещь!» «Масклин!» «Сорвал этот цветок для гримы?» — продолжал Доркас. «Ничего не скажешь, у этого парня исключительно цепкий ум. А какое живое воображение!»